Глава 2. Едва только раздался сильный удар в дверь, жрица и вместе с частью своих воинниц помчалась ко второй. Мы остались держать оборону тут, потому что эта дверь была гораздо больше, чем на том черном ходе. Не оставили без внимания второй этаж, где лежали раненые. Мало ли, что окна там маленькие, залезть туда намного сложнее, но все же это возможно. Еще неизвестно, какие монстры на нас напали. Люк тут же проверил, кто там к нам ломится, вернулся он обеспокоенным. «Несколько сотен у двери скопилось», — сообщил он мне. «Какая-то тварь дверь выбивает, здоровой, как весь дверной проем. Долго вы отсиживаться не сможете». «Ничего», — отмахнулся я, — «пройти сюда они не смогут, мозгов не хватит». Естественно, слова призрака я передал всем находящимся в комнате. Если жрец Морада был спокоен, то остальные так беззаботно не выглядели. «Ты начинаешь первым», — сообщил мне старик. «Если не будешь справляться, я тебе помогу». Долго двери не продержались. После очередного тяжелого удара они буквально влетели внутрь, а потом в проем рванули тварей. Им на течу тут же полетели стрелы, которые сбили первую тварь. Естественно, я тоже не бездействовал, добил самую отважную. На этот раз я использовал их у но она мне не понравилась, хотя даже показалось, что энергии у меня поступило немного больше». С другой стороны, тварь не превратилась в фарш, как после заклинаний Мореда. Она как-то жалобно взвизгнула, после чего упала в проходе, мешая остальным влететь внутрь. Если честно, мне такое действие заклинания очень не понравилось. Я не собирался строить тут баррикады из монстров и мешать остальным пытаться убить нас. Мне, наоборот, нужно, чтобы у них остался проход. Мало ли, до чего они додумаются, начнут в окна ломиться, тогда придется носиться по всему постоялому двору, а этого не хотелось. Жрец не одобрил мой поступок, он даже поморщился от заклинания градуса, хотя, может, он просто считает, что этим я предаю Мореда. Ведь каждый жрец считает, что его бог самый сильный, и рихи у него самые чудесные. «Проход не заваливай», — шикнул он на меня, — «или тоже боишься?» «Нет», — покачал я головой, продолжая послать проем риху за рихой, — «просто хотелось попробовать». Тем временем мои товарищи тоже не сидели сложа руки, по крайней мере те, у которых имелись луки и арбалеты. Как оказалось, у хозяина постелого двора имелся приличный запас тел, вот ими он и подъездил со своительницами. А арбалетчикам вообще не понадобились болты, они их и без того не все успели израсходовать. Все же скорострельность рука намного превосходит стрельбу из арбалета. Твари так и не смогли прорваться внутрь. Я им просто не давал такой возможности. Если бы ими командовал я, то уже приказал бы прекратить эти бессмысленные атаки. Вскоре проем был почти под потолок завален телами разнообразных монстров. Несколько раз к нам прибегала одна из воительниц, чтобы посмотреть, как у нас идут дела. Видно, с той стороны дверь даже и не пытались вынести. Когда монстрам стало трудно перебираться через тела своих павших собратьев, жрец отодвинул меня плечом. Он произнес какую-то неизвестную мне риху, после чего вся эта куча испорубленных тел, крови и кишок буквально вылетела во двор, попутно снося стоящих за ней тварей. Видимо, старик тоже оценил наши перспективы и сообразил, что тут нас не смогут запросто достать. Даже похвалил хозяина по стрелу раза за то, что тот построил такое крепкое здание. Проблема случилась только один раз, когда пара тварей все же смогла ворваться внутрь. И это несмотря на то, что я их атаковал. Они просто проигнорировали мои рихи. Благо, что старик был начеку и быстро их уничтожил. Они даже не успели напасть на находящихся внутри людей. Естественно, расспрашивать старика об этом заклинании прямо сейчас не было возможностей. Заняты были оба. Оставил все вопросы на потом. Постепенно твари перестали лезть вперед. Я уже пару сотен точно убил, а таких серьезных потерь они заволновались. Еще несколько рассунулись в проем, но на этот раз без особого азарта. Все, как-то неуверенно спросила Альма, когда во дворе наступила тишина. Я глянул на Люка, и он тут же умчался наружу. — По другим домам шарится, сообщил призрак, когда вернулся. — Наверное, дошло до их мозгов, что просто так до вас добраться не смогут. — Замечательно, — улыбнулся я. — А что там с лошадьми? — Целые. На конюшне даже внимания никто не обратил, хотя точно их слышали. — Надо графу посоветовать, чтобы он побольше таких крепких зданий построил, — сообщил всем мой друг Анар. — Тогда никакие твари не страшны будут. Ну да, засмеялся я, только я что-то не заметил, что у него в дворце куча жрецов имеется. Это да, вздохнула Эда, без них мы бы уже все отчет перед богами держали. За ночь в мосты еще несколько раз пытались атаковать постоялый двор, но также безуспешно. Были даже попытки пробраться через чердак, но и там они потерпели неудачу. Мы даже начали обсуждать, куда отправимся, когда сможем выбраться наружу, да не тут-то было. Под самое утро мы услышали снаружи шум, а когда Люк проверил, что там происходит, то сообщил, что это воины графа вместе с жрецами выбивают врагов из города. «Вот же, мрази!» — возмутился жрец Мореда. «Похоже, на другие стены никто не нападал. Они подождали и только сейчас пришли. Ненавижу светлых!» «Сразу же выходить из нашего укрытия на улицу мы не стали и ждали, когда люди дойдут до постоялого двора. За прошедшую ночь поголовье врагов было сильно прорежено». Поэтому получалось не просто стоять в глухой обороне, но и наступать. К тому же твари растеклись по всем улицам, а кто-то уже готовился к отдыху, так что собраться в единый кулак они смогли. Как позже сообщил старик, скорее всего, и хозяева поняли, что город им не взять, поэтому просто ушли и бросили своих зверюшек. Тем не менее, зачистка города продолжалась почти до самого полудня. Люди уже с валились от усталости, но продолжали делать свою нелегкую работу. Естественно, мы тоже не сидели без дела, помогали в меру своих сил. Снова пошли потери, но не такие серьезные, как при первой атаке. После того, как удалось дойти до стены, мы вернулись в постелый двор, где дружно завалились спать. Возможно, что в некоторых домах еще прячутся твари, но солдаты и без нас с ними справиться смогут, мы же имеем полное право отдыхать, заслужили». Основной удар пришелся именно на нашу стену. Немного зацепили соседи, но основной напор пришлось принять именно нам. Поэтому у нас были самые тяжелые потери. Больше двух третей дружин жрецов, с которыми отражали нападение, погибли. Кстати, части воинов, которые убегали со стен первыми, уцелели благодаря тому, что спрятались в погребах. Дружина графа тоже очень сильно пострадала. Сложила в свои головы примерно половина из них. Не удивлюсь, если после такого боя город опустеет. Проснулся я только на следующее утро, до этого меня никто не беспокоил. Впрочем, остальные тоже спали. Голова просто раскалывалась, и, догадываясь, почему, всю ночь мою не самую светлую голову поступали рихи, причем и Мореда, и Градаса разом. Так что едва я только встал, как уже начал записывать свою книгу «Узнанное», а заклинаний было много, причем больше было именно от Градаса, чем от Бога ужаса. Похоже, первый сразу за две ступени аванс выдал, а Марет только за одну. Эх, надеюсь, что жреца бога смерти не убили, иначе кому мне теперь за помощью обращаться? Люк тут же доложил, что из жрецов никто из города не уезжал, а на улицах убирают трупы, жители уже в свои дома и наводят порядок. Граф даже разъезды осмелился отправить. Пострелый двор привели в порядок одним из первых, видимо, из-за того, что тут остановились служители». Дал Люку поручение, чтобы он выяснил, жив ли жрец градуса или пал в бою. Мой старик еще спит, так что и тут облом, нужно ждать, когда проснется, а потом просить обучить меня, точнее, чтобы он рассказал, какая риха для чего используется. В общем, в зале тоже все было убрано, хотя дверь так и была сломана, тут плотники нужны. Конечно, в городе они были, но, видно, хозяин пострелого двора просто не хотел шуметь, пока уставшие воины отдыхают. Разумное решение. Служанки тоже были тут, они сразу начали накрывать на стол. Кроме меня в зале вообще никого не было, видно, все еще спали. Не успел я доесть, как начали спускаться и остальные. Это касается не только моих друзей, но и других выживших охотников, воинов Риессы и Мореда. жрец сожицы продолжали дрыхнуть. Что дальше делать будем, спросила меня Эда, когда все поели. В комнату никто возвращаться не стал, все остались сидеть за столом. «Не знаю», — пожал я плечами, — «сначала нужно будет с графом поговорить, потом в свои земли съездить, посмотреть, что там и как, а там видно будет». Жрец спустился только часа через два зло, и, видимо, болела голова от долгого сна, а лечить сам себя он не хотел, чтобы не тратить энергию. Я даже сначала не решался к нему подходить, опасался, что пошлет куда подальше, только когда он поел и немного подобрел, решился к нему подойти». — Добрый день, — поприветствовал я жреца, мне бы, доставай свою книгу, записывай в клон хотя было видно, что на самом деле ему сейчас очень не хотелось с кем-то разговаривать, и тем более напрягать свои извилины. — Вы видите, что я стал келоссом, — полюбовоствовал я, доставая книгу. — Хватит языком молоть попусту, — разлился старик. — Мне нет никакой охоты с тобой беседовать, и без того дел хватает. Через час все было готово, осталось только закрепить новую информацию и разобраться в рихах как следует. Меня еще вчера жрец поругал за то, что я пользуюсь только одной рихой, которая мне нравилась больше всех. Пришлось отговариваться тем, что я понятия не имею, что за твари нападают, и каким заклинанием их лучше бить. К тому же моя любимая риха была очень эффективная, до этого я не думал, что таким образом могу разозлить Мореда. Я ведь, можно сказать, постоянно беру силу только у него, а вот отдача от меня идет уже к двум божествам. Бог смерть у меня вроде как простым нахлебником числится. В общем, нужно как следует разобраться в новых рихах от градуса и использовать заклинания по очереди, а не одно и то же. Причем нужно постоянно чередовать рихи бога ужаса и бога смерти, иначе никак. Тут как раз и люк вернулся, он меня порадовал тем, что жрец бога смерти тоже уцелел. Вообще за прошедший бой никто из служителей не пал, все умудрились оставить неприкосновенными свои шкурки. Кто-то может сказать, что мы просто не лезли в пекло, и отчасти это было бы правдой, но таким умникам я бы напомнил, что нам пришлось сквозь толпу монстров к своим пробиваться, едва там все не померли. Ну и еще нужно дружинам жрецов большущее спасибо сказать, потому что своих хозяев они защищали отчаянно, а вместе с ними и нас. В общем, тут же направился к жицу Градуса, который также помог мне разобраться и рассказал, какая риха для чего используется. Как я и думал, Градос тоже повысил меня до Келлоса. Получается, шагнул через одну ступень развития, поэтому голова так сильно с утра болела. Спокойно сесть и разобраться в своих рихах я не успел, меня со всей моей группой граф пригласил на пир. На этот раз даже охотников уважил. В городе продолжали убирать трупы, а он уже своих воинов чествовать начал. Наверное, опасался, что жрецы разъедутся без объявлений им благодарностей. Мало ли чего, вдруг обиду затаят. В замок мы отправились все вместе, а у замковых ворот повстречали потепанные отряды других жрецов, которые с нами оборону на стене держали. Они тоже потеряли в этом бою очень многих воинов. Но, несмотря на большие потери, все были очень довольны, все же они неплохо так порезлились, собрали много энергии для себя и своих богов. А вообще в этом мире к смерти относились гораздо проще, люди верили, что если верно служишь своему богу, то после смерти твоя душа обречет покой и будет счастлива. Конечно, потери родных и близких не проходили без слез и горя, но, как правило, по тут подолгу не горевали. Мы так и вошли в шестером главный зал замка, где уже присутствовали остальные жрецы. Мы ведь располагались почти у самых стен города, поэтому нам пришлось добираться дольше всех. Следом за нами вошли воины жрецов и мой невеликий отряд. Граф озаботился тем, чтобы жрецы заняли почетные места. Даже меня уважили и хотели посадить за стол с самим землевладельцем. К сожалению, нашим воинам мест в середине зала не досталось. Тут уже были паладины и отряды других жрецов, которые понесли гораздо меньшие потери. В этом мире, чем дальше сидишь от и ближе к хозяину замка, тем почетнее. К нам тут же подскочили слуги, чтобы пройдить к столу графа, который тут же поднялся на ноги, чтобы поприветствовать новых гостей. К тому же гости были не простые, а служители сильных богов, причем высшие служители. Жрецы и боги, которым они поклонялись, тоже были одними из сильнейших, бог смерти, войны и бог ужаса. Жрица Риеса и жрец Галута, хоть и служили средним богам, но это не значит, что они были слабы. В этом я убедился лично. — Прошу вас, господа, следуйте за мной, — пролепетал подошедший слуга. — Вам оставили самые почетные места. Как я заметил, не самый, зловыдохнул выдохнул жрец Мореда. Если честно, я уже хотел идти за слугой, но после этих слов тоже замер. К тому же остальные жрицы тоже не торопились идти на свои места. — Граф! подал голос Радура, бога войны, пожалуй, самого уважаемого божества среди воинов. «Мои дружинники погибли почти в полном составе, защищая твой город. Теперь ты предлагаешь нам сидеть ухода как какие-то приживалки. А те, которые внесли наименьший вклад в победу, прибежали наперед самыми первыми и заняли самые почетные места. Как по мне, он сказал чистейшую правду, все же почти три четверти монстров перерезали мы. Потом подошли остальные и просто добили оставшихся». Мало того, делали они это тогда, когда командиры твари ушли, по крайней мере, так мне старик сказал. А не верить ему я причин не видел. «Я вообще не понимаю, что эта трусливая трактирная девка делает за вашим столом», — указал жрец Мореден, служителя бога солнца, у которого почти все паладины после боя уцелели. Сейчас они сидели ближе всех к графу. Вообще, бог солнца тоже был одним из сильнейших наравне с остальными сильными богами, да и влияния у него было много. Только у меня к этим ребяткам была личная неприязнь. Помню я, как они меня чуть не убили. Да и наслушался рассказу о том беспределе, которое они творили в южных королевствах. Слова старика очень не понравились паладину, их сотник даже вскочил на ноги, желая заступиться за своего хозяина. — Да что ты себе позволяешь! — зарычал он, выхватывая меч. — Вот ведь идиот! — пронеслось у меня в голове. Следующий миг сотника буквально размазала по стене после удара лиха, и причем жрец Радура приложил его даже не посмотрел в сторону Паладина. Без этого попал. Звук был такой, как будто стену швырили мокрую тряпку, сразу стало понятно, что паладин покойник. Что интересно, остальные присутствующие войны, в том числе и паладина, не торопились вмешиваться в конфликт, все молча в свои тарелки. Я посмотрел на графа. И мне даже стало его немного жаль, он просто не знал, что делать в данной ситуации. Видно, первый раз подобно столкнулся. Возможно, за его долгую жизнь у него много в гостях жрецов было, но не такими же толпами, вот он и замер, не зная, как разулить ситуацию. Если честно, я и сам на его месте не смог бы найти выход из сложившейся ситуации. Около него сидел жрец Сариса, бога солнца, который являлся одним из сильнейших богов. Возле входа, не считая меня, стояли сразу три представителя сильных богов, да еще и дружина за их спинами, которая смогла перебить большую часть тварей. С другой стороны, кроме жреца бога Сариса, имелись и куча других, кто с своими дружинами тоже, по моему мнению, сели на почетные места незаслуженно, хотя мне, по большому счету, было на это плевать. Жрица Риесы в эту свару не вмешивалась, видно, понимала, когда можно возмущаться, а когда нет. Сейчас шла разборка не ее уровня, поэтому лучше постоять в сторонке и помолчать. Впрочем, она тоже не торопилась садиться за стол, ее воительницы погибли в этом бою одними из первых. Женщина лишь грозно нахмурила брови и положила руку на меч. — Ну-ка, быстро освободили нам места, — прорычал жрец Мореда, только на этот раз он обращался к паладинам. — Будете пировать и сидеть на почетных местах в Южных Королевствах, когда очередного ребенка сожжете свиньи. Для вас это весомый повод для радости, так ведь? Никто из паладинов не тронулся с места, они смотрели на жрица Сариса, причем явно ждали команды ХАС, а не приказы пересесть. Видно, вскоре мой знакомый стал ждать ответа, к тому же и граф молчал. Я почувствовал, что он применил какую-то рифу, отчего даже мне стало немного жутко. Нет, никто не умер, все продолжали сидеть за столами, только многие почему-то побледняли лица. Я посмотрел на своих друзей, они стояли как ни не бывало, только все были напряженные, кроме Анара. Мой друг, как оказалось, уже держал в руках топор и грозно хмурил брови, к тому же он всех растолкал и встал прямо за моей спиной. С другой стороны, дружинники богов тоже не волновались, приготовились дать бой, если что-то случится. Уверен, будь жрец Мареда один, то, возможно, тут бы между собой служители схватились, а потом к ним и воины присоединились бы. Богу ужаса, как мне кажется, в зале поклонялся только я, жрец и мой друг Анар. К тому же мы понесли большие потери. Паладинов было раз в пять больше, чем нас. Только вот сейчас на нашей стороне был и служитель бога войны Радура, а это уже серьезно. Все воины ему поклоны бьют. Даже сейчас многие в зале косились на паладинов, уверен, что часть этих вояк тоже на них навалится, если случится бой. Так что жильцу Сариса просто нечего было тут ловить. Остальные жрецы с любопытством наблюдали за разворачивающимися событиями и в бой вступать явно не будут. Скорее наоборот, станут подбадривать убивающих друг друга людей, чтобы активнее этим занимались. Видно, наш противник сделал такой же вывод. Пересядьте ближе к дверям, с командой он своим паладином. Уважим наших коллег. Ужас, который то и дело волнами проходил по залу, тут же прекратился. Старик перестал давить на присутствующих. А то он уже служанки из зала сбежали, лишь об подобное не ощущать. Хорошая штука. Жец Мореда даже немного поросовел и как-то приосанился, видно, энергия в него так и потекла. Кстати, на стенах он такое заклинание не использовал, вероятно, оно только на людей действует. У меня теперь такое тоже в арсенале было, только вот весь зал я бы охватить не смог, а тут всем заплохело. Когда конфликт был исчерпан, то мы, я имею в виду служителей, уселись за стол, за которым сидел граф, а воины стали рассаживаться в зале. Даже мои охотники умудрились усесться на почетные места. Войтинцы Риесу вперед не полезли, заняв свободные места. Это Анар начал воду мутить, потащил моих друзей на освободившиеся места паладинов. Парень после боя приоделся, снял броню и доспехи спавших воинов Мореда. Хорошо, что перед этим он просил разрешения у сотника — а не стал сам мародеркой заниматься. Так ему и сказал, что тоже служит последователю и поклоняется Мореду, а значит имеет право носить зеленые доспехи. В городе таких не купишь, только осталось снять спокойников. Вообще дружинники жрецов трофеи собирать не стали, даже не зная, может, у них какой-то пунктик по этому поводу имеется. Поэтому они не возражали, чтобы их павших товарищей обобрали. Пришлось Анару изрядно потрудиться, чтобы найти подходящий доспех. Дело в том, что многие воины были буквально разорваны на части вместе с доспехами. Но он все же нашел подходящий и собрал себе достойный комплект, потом полночи очищал их от крови. Само собой, после такого конфликта в зале какое-то время стояло напряжение, но по мере увеличения выпитого воины стали расслабляться и громко разговаривать, а уже через час шум стоял как на базаре. Видно, на столе у графа было собрано самое лучшее, что только было в замке. Вроде бы к спиртному я относился негативно, но даже мне одно вино понравилось, сладкое, а по желудку растекалось приятное тепло. Интересные чувства, при этом голова осталась светлой. Понял я, что напился, как неизвестно кто, только тогда, когда попытался встать. Меня сразу же повело в сторону, благо что слуги тут же подхватили под руки, не давая упасть. В противном случае растянулся бы на полу и уснул. Тут же подскочили мои друзья, видно, они и так на алкоголь не нарегали. «Возвращаемся на постоялый двор», — скомендовал я своим друзьям, и мы дружной компанией двинулись к выходу.